Глава 90 -е. Экстремальные кровавые ци. Чёрт! Мне что, все это мерещится? Как такое возможно? Кто-то на стадии древних боевых искусств противостоит давлению истинного дыхания? Кровавые ци в анболе? Какой-то противоестественный? В матче с Джао Ямен ничего подобного не было? Преподаватели застыли от удивления, а студенты разинли рты, не в силах поверить своим глазам. Разница между древними боевыми искусствами и истинным дыханием была такой же, как между ребёнком и сильным мужчиной. Не существовало способа одолеть эту силу, но прямо у них на глазах Ван Буэлэ выпрямил спину, поднял голову и одарил Гао Циуаня мрачным взглядом. Это показывало, что подавляющая сила больше на него не действовала. Даже ректор слегка опешил. Он во все глаза смотрел на Ван Буэлэ, не в силах скрыть своё изумление. По легенде, если кто-то доведёт культивацию кровавого отца до предела, то возможно короткое время сопротивляться подавляющей силе эксперты истинного дыхания. Тем не менее, для этого надо родиться в семье с особой линией крови, которую непросто найти даже с нынешним уровнем прогресса. Может ли такое быть, что в жилах Ван Буэлэ течёт уникальная кровь? Ректор решил не вмешиваться в схватку между Гао Цюанем и Ван Буэлэ. Ему хотелось увидеть пределы делу возможностей Ван Буэлэ. подозрение о у студента редкого сокровища или не очень чистые помыслы относительно его линии крови были вполне простительны. Похожие мысли могли появиться в голове любого облачённого власти человека в четырёх ДАО-академиях. Однако в первую очередь эти учебные заведения Федерации служили местом для взращивания таких редких талантов. Их главная цель – привязать этих студентов к своим учебным заведениям – это не стоило какой-то сиюминутной выгоды. Если бы ДАО-академиями двигала простая жажда наживы, то они бы никогда не поднялись до своего нынешнего положения и не стали бы башнями из слоновой кости, куда мечтали попасть многие федерации. Поэтому, будучи простым ректором Нижней Академии, он, как и старшее руководство Академии, не забывал об их основной задаче. Всё-таки с начала эры Духовного Истока многим посчастливилось столкнуться с чем-то, навсегда изменившим их жизнь. Старому доктору тоже повезло пережить нечто подобное. «У кого в нашем мире нет секретов?» «Достаточно того, что он чувствует себя частью ДАО Академии!» Ректор с нетерпением ожидал следующего хода Ван Боле, что до Гао он был удивлён больше всех зрителей. «Невозможно!» – задыхаясь, воскликнул он. Невероятный кровавый Ван Боле дал отпор давлению истинного дыхания, такого он ещё никогда не видел. «Нет ничего невозможного!» Ван Буэлэ поднял руку, блеск его глаз стал ещё ярче. У него в душе к восторгу прибавилась растущая уверенность в собственные силы, подозрения, возможно, и лжелопули оказались беспочвенными, золотое тело действительно могло противостоять эксперту истинного дыхания. Ван бо низко прорычал и самоуверенно бросился в атаку на Гау-Циане. Двигался он с предельной скоростью, отчего молниеносно пересёк разделяющее их расстояние. «Даже если ты можешь сопротивляться давлению стадии истинного дыхания, твоя культивация всё равно слишком низкая!» Глаза Гао Циуани покраснели, с таким количеством свидетелей он буквально сгорал от стыда. Вызов, брошенный простым студентом, взбесил и уязвил его. В глазах проректора появилась жажда убийства. Как только Ван Буэлэ оказался рядом, в его руке появились три бумажных талисмана. Внешне они не выглядели как материальные объекты, поскольку были полупрозрачными. Их покрывали начертания и окутывал загадочный свет... Стоило им появиться, как духовная энергия в округе стала циркулировать вместе с талисманами. С блеском в глазах Гао Цюань выбросил три талисмана вперёд и прошептал «Огненный шар!». В следующий миг бумажные талисманы уже полетели сами и вспыхнули пламенем, при этом они поглощили духовную энергию из воздуха, отчего тут же превратились в огненные шары размером с кулак. Это было непростое пламя. Судя по голубоватому цвету, температуры огня было достаточно, чтобы сжечь не только плоть, но и расплавить металл. трудно представить, как быстро человеческое тело сгорит при контакте с одним из таких шаров. Температура воздуха резко возросла, а в лицо зрителей ударила волна жара. Три огненных шара приближались к ошалевшему Ван Боуле. Он смотрел записи боёв экспертов истинного дыхания, но впервые в жизни воочию видел магию практиков. Толпившиеся неподалёку студенты разразились криками при виде огненных шаров. «Заклинание истинного дыхания!» это была настоящая магия начальной ступени истинного дыхания. Помимо физической трансформации и подавляющей силы истинного дыхания, практики на этой стадии отличались от людей на стадии древних боевых искусств способностью использовать магию. Древние боевые искусства использовали кровавые ци для создания иллюзий, однако разрушительность такой техники была не очень высокой, поэтому приходилось в большинстве своём полагаться на физические данные. А вот на стадии истинного дыхания заклинания были во много раз сильнее техник физического тела, именно это и было фундаментальным различием между смертными и практиками. Три огненных шара приближались с огромной скоростью, сжигая воздух на своём пути. Их траектория загнала Ван Буэлэ в угол, лишив возможности спрятаться. Жар волнами накатывал на него со всех сторон. Ректор подавил в себе желание вмешаться, Ван Буэлэ был не из тех, кто поступал необдуманно. «Раз ему хватило храбрости завязать драку, значит, у него имелся какой-то план». Голедина приближающиеся шары пламени, Ван Беоле глубоко вздохнул и поднял руку. Из бездонного браслета со вспышкой навстречу огню вылетело несколько летающих мечей, вслед за ними он извлёк десятки крохотных печатей. Как только они окружили его, нефритовый кулон вспыхнул пурпурным светом. Вокруг него начал виться появившееся из свечения дракончик». Летающие мечи могли выдержать практически любой вид механического воздействия, но под жаром огненных шаров они начали плавиться. Во время их переплавки Иван Буэлл использовал обычные металлы. Этого было достаточно для противников уровня древних боевых искусств, но против кого-то на стадии истинного дыхания они оказались практически бесполезны. Мечи были сделаны из обычных материалов, однако в основу заготовки лёг радужный духовный камень, достаточно редкая штука. В результате взрыва расплавленных мечей духовные заготовки получили дополнительный импульс и чуть быстрее полетели к огненным шарам. Ван Бола прыгнул навстречу шарам пламени и сдетонировал окружающие его крохотные печати. Родившиеся во взрыве энергия на мгновение остановила огненные шары, а потом изменила их направление. Теперь между ними образовалось достаточно пространства, куда мог проскочить человек. Со скоростью вылетающей из кремня искры Ван Бола выпустил летающие мечи. а потом кинулся к Гао Цюаню. Взрывы мечей и крохотных печей не только замедлили огненные шары, но и позволили ему успешно миновать их. Пурпурный дракон тоже обеспечивал защиту. К сожалению, хватило одного соприкосновения с пламенем, чтобы маленький страж рассыпался на части. Ван Буоле удалось пройти мимо огненных шаров, молниеносным рывком он оказался рядом с Гао Проректор не ожидал, что студент сможет целым и невредимым быстро до него добраться, Не успев среагировать, он был вынужден отступить на шаг. Его защитное духовное сокровище стало небольшим барьером, в который тут же пришёлся удар Ван Буэлла. Удар кулака нёс в себе такую силу, что барьер завибрировал и ударил в грудь Гао Цюане. Этот удар перетряс все его внутренние органы. Заметив, как противник отшатнулся, Ван Буэлла не стал ослаблять натиск и опять кинулся вперёд. Зрители наблюдали за схваткой, затаив дыхание. Глаза ректора заблестели, Гао Циоан недоверчиво покосился на Ван Буэле. Ему ещё не доводилось сталкиваться с настолько сильным бойцом на стадии древних боевых искусств. Когда он опять оказался в непосредственной близости от него, глаза Гао Циоаня сверкнули. «Он физически слишком силён. Нельзя подпускать его близко. Надо набрать дистанцию». По щелчку вокруг него появились ещё четыре бумажных талисмана. Они тоже загорелись, но не стали превращаться в огненные шары. Вместо этого они приняли форму клинков ветра и ударили в Ван Буэлэ даже быстрее, чем это бы сделали огненные шары. Скорость этих клинков пробила звуковой барьер. В это же время Гао Цюань быстро отступил и очередным щелчком пальцев извлек из бездонной сумки три очень острых летающих меча и отправил их в Ван Буэлэ.